Колдуэлл разбирает корешки билетов, когда к нему на цыпочках подходит Филлипс и говорит. «Джордж, вы сказали, у вас не хватает билетов». «Да, с 18 тысяч первого по 18 сто сорок пятый». «Кажется, я знаю, куда они девались». «Господи, у меня просто гора с плеч. Их, по-видимому, взял Луис. Зиммерман? На кой черт ему воровать билеты?» Филипс красноречиво указывает глазами на дверь директорского кабинета. Он словно щеголяет таинственностью. Вы же знаете, он ведет старшие классы в кальвинистской воскресной школе. Конечно. Его там чуть не на руках носит А вы заметили, что преподобный Марч здесь? Да, я его пропустил, не взял с него денег. Ну так вот. Он здесь потому, что человек 40 из воскресной школы получили бесплатные билеты и пришли сюда все как один. Я предложил ему место на трибуне, но он отказался, объяснил, что лучше встанет у стены и будет присматривать за мальчиками. Почти половина их из Или, где нет кальвинистской церкви. Ага, вот она, Вера Гаммл. Ее длинное желтое пальто не застегнуто. Узел рыжих волос разваливается, шпильки выпадают. Бежала она, что ли? Она улыбается Колдуэлу и кивает Филлипсу. Филлипс — этот щуплый человечек, единственный, кто не вызывает у нее никаких чувств. Колдуэл удел другое. Он словно будет в ней спящий материнский инстинкт. Всякий высокий мужчина кажется ей союзником, до того она простодушна. И наоборот, всякий мужчина ниже ее ростом, как будто враг ей. Колдуэлл, дружелюбно приветствуя Веру, поднимает бородавчатую руку. Ему приятно смотреть на нее. Когда миссис Ганнелл здесь, он чувствует, что не вся школа отдана во власть зверей. У нее мальчишеская фигура, плоская грудь, длинные ноги, тонкие веснушчатые руки, в которых есть что-то волнующее и даже тревожное. Извечная женская округлость заметна только в линиях бедер. Только эти бедра, словно вылепленные из гипса, выпукло очерчиваясь под синим спортивным костюмом, и выделяют ее среди учениц. Женщина расцветает медленно. Сначала первоцвет, потом расцвет, и снова расцвет, еще пышнее. Жизнь до поры до времени медлительна, и пока что детей у нее нет. Ее нифки лоб, белое пятно между двумя отливающими медью прядями, нахмурен нос длинный и острый. Лицо чем-то напоминает мордочку хорька, а улыбается она очаровательно, обнажая десны. Колдуэл окликает ее. «Ваши девочки играли сегодня?» — спрашивает он. «Вера — тренер женской баскетбольной команды». «Я прямо оттуда», — бросает она, не останавливаясь. «Наши продули. Я только дала Эллу поужинать, И решила пойти посмотреть, как сыграют мальчики. Она идет по коридору к дверям зала. «Да, эта женщина любит баскетбол», — говорит Колдуэлл. «Элл слишком много работает», — говорит Филлипс угрюмо. «Вот она и скучает. Но вид у нее веселый. А для меня в моем состоянии это главное». «Джордж, ваше здоровье меня беспокоит». «Бог любит веселые трупы», — говорит Колдуэлл с напускной жизнерадостностью, и решается взять быка за рога. Так в чем же секрет этих билетов? Собственно, никакого секрета и нет. Преподобный Марч сказал, что Луис предложил для поощрения раздать билеты ученикам воскресной школы, которые до Нового года не пропустили ни одного занятия. И для этого он, как вор, залез ко мне в стол и украл мои билеты. — Тише. Билеты не ваши, Джордж. Билеты школьные. — Да, но я козел отпущение Мне за них отвечать. Это просто бумажки. Так на них и смотрите. — Пометьте у себя в книгах благотворительность, в случае чего я вас поддержу. — А вы не спросили Зиммермана куда девались еще 100 билетов вы говорите пришло 40 человек не мог же он еще сотню раздать ведь тогда даже четырехлетний малыши из кальвинистских дятель приползли бы сюда на четвереньках с бесплатными билетами джорче я понимаю вы расстроены но незачем преувеличивать зимерманом я не разговаривал да и ни к чему это по-моему Напишите благотворительность и конец. Конечно, Луис ни с кем не считается, но здесь дело чистое. Прекрасно понимая, что надо послушаться благоразумного дружеского совета, Колду все же позволяет себе еще одну тираду. За эти билеты можно было бы взять 90 долларов чистых денег. Я возмущен, что их подарили нашей семье драгоценной кальвинистской школе. Он возмущается искренне. Весь Оленджер, кроме мелких общин, вроде католиков, свидетелей иеговы и баптистов, разделен на два больших лагеря, мирно соперничающих между собой, лютеран и кальвинистов, причем лютеране многочисленней, а кальвинисты богаче. Сам Колдуэлл из пресвитерианской семьи, но во время кризиса он принял веру жены, стал лютеранином и при всей своей терпимости действительно не доверяет кальвинистам, которые в его представлении связаны с Зиммерманом и Кальвином, а те, в свою очередь, совсем темным, бездушным и деспотическим на свете. Вера входит в зал через широкие двери, распахнутые настежь и удерживаемые резиновыми клиньями, которые, когда надо закрыть двери, выбивают ногой из аккуратных латунных гнезд. В дальнем углу она видит преподобного Марча. Он стоит, прислонившись кучей складных стульев, которые во время собраний, спектаклей и заседаний родительского совета расставляют посреди зала, там, где сейчас баскетбольное поле. Несколько мальчиков в грубошерстных брюках, болтая ногами, сидят на этой куче вопреки всем правилам. Здесь же позади скамей толпятся мужчины, мальчишки и несколько девочек. Вытягивая шеи, они смотрят через головы передних, а некоторые залезли на стулья, стоящие между открытыми дверьми. Двое парней лет по двадцать пять робко здороваются с Верой и расступаются перед ней. Они ее знают, а она никак не может их вспомнить. Это бывшие знаменитости из тех, кого много лет, пока они не женятся или не запьют, как это было со многими, или не поступят на работу где-нибудь очень уже далеко от города тянет в школу на спортивные состязания, как собаку тянет туда, где она когда-то зарыла лакомую кость. С каждым разом все более постаревшие и обрюзгшие они упорно появляются здесь, зачарованные непрерывной сменой, в зале и на дворе осенью, зимой и весной. Новых молодых и еще неизвестных школьных спортсменов, которые возникают как призраки, а потом сами незаметно присоединяются к ним и тоже становятся зрителями. Держатся они робко и приниженно, совсем не так, как ученики на трибунах. Там лица, волосы, ленты, яркая одежда сплетаются в единую ткань, сверкающая живое знамя. Вера щурит глаза, и толпа распадается на цветные молекулы. Словно поляризованные колыханием, совершающимся перед ними, эти частицы при ее появлении и в самом деле колеблются, нацеливаясь друг на друга острыми невидимыми кончиками. И чувствую это, вера полна гордости, спокойствия и уверенности. Она не спешит удостоить взглядом преподобного Марча, тоже восхищенного медно-золотой звонкой россыпью, которая облекает ее и сквозь колышущуюся тесноту сияет ему прямо в глаза. Этот священник — высокий красавец со смуглым худым лицом и гладкими черными изысканно подстриженными усами. Он нашел себя во время войны. В 1939 году он, совсем еще молодой и неискушенный в жизни, окончил семинарию на северо-востоке Пенсильвании. Ему тогда не было и 25 лет. Он чувствовал себя слабым, как женщина, его одолевали сомнения. Богословие придавало этим сомнениям определенность и глубину. Оглядываясь назад, он видел, что если отбросить влияние матери, вся его религиозность, из-за которой он стал священником, была лишь болезненным отблеском его робости перед женщиной. Его металлический голос вдруг срывался в церкви на высоких нотах, и от этого его туманные проповеди казались смешными. Он боялся своих церковных старост и презирал свою миссию. В 41 году война помогла ему найти выход. Он пошел в армию добровольцем, но не капелланом, а простым солдатом. Так он надеялся избежать вопросов, на которые не мог ответить. И ему это удалось. Он переплыл через океан, и фурии не угнались за ним. Его произвели в лейтенанты. В Северной Африке он и Пятеро под его командой продержались семь дней, хотя у них было всего три фляги воды. В Ванцио снаряд вырыл воронку шириной 8 футов на том самом месте, откуда он перебежал полминуты назад. В холмах под Римом он получил чин капитана и к концу войны на нем не было ни единой царапины. Он закалился, окреп, лишь голос остался прежним. И как это не нелепо, он вернулся к своему смиренному призванию. Но было ли это нелепо? Нет. Очистившись от окалины, он обнаружил под ней материнскую веру, закаленную огнем до да несокрушимой твердости, необычную, но реальную, как кусок остывшего шлака. Он был жив. Жизнь — ад, но этот ад прекрасен. А все прекрасное принадлежит Богу. Хотя голос Марчо по-прежнему слав, его молчание исполнено силы Глаза его черные, как угли, блестят над острыми, углыми скулами, усы, оставшиеся от густой щетины военных времен, он носит гордо, как шрам. На людях он неизменно появляется в своем белом воротнике, словно это знак различия. Вере, когда она потихоньку подходит к нему по коридору мимо открытых дверей, Его воротник кажется таким романтичным, что у нее перехватывает дыхание. Это нож чистейшей белизны, лезвие Абсолюта, приставленное к его горлу. «Сегодня вы молились не за нас», — шепчет она на одном дыхании. «А, здравствуйте! Значит, ваши девочки проиграли. М-да». Она уже притворяется, что ей скучно, и действительно в сердце закрадывается скука. Она смотрит на игру и, засунув руки в карманы, потряхивает золотые лепестки своего пальто. «Вы всегда приходите, когда играют мальчики?» «Конечно, не интересно. Вы играли когда-нибудь в баскетбол?» «Нет. В юности Бог не дал мне способности. Я всегда был последним, сомневаюсь. Это и есть приметы истины. Она морщится от этого наставительного пасторского тона, вздыхает и объясняет нехотя в ответ на его нетерпеливое молчание. Понимаете, кто поработает здесь учителем, уже не может без школы. Это профессиональная болезнь. Если окна освещены, так и тянет сюда. «Вы ведь живете в двух шагах». его голос вызывает у нее досаду. «Неужели это закон природы?» — думает она, что у рослых мужчин жалкие голоса. «Неужели так суждено, чтобы всякую встречу отравляла крупица разочарования?» И в отместку она дразнит его». «Вы сильно изменились с тех пор, как были последним». Он коротко смеется, лишь на миг обнажая табачного цвета зубы, словно долго смеяться ему не позволяет чин. Это смех капитана. «Последние станут первыми», — говорит он. Она несколько озадачена, не понимая намека, но все же чувствуя потому, как он довольно сжимает точенные смуглые губы, что какой-то намек тут есть. Она смотрит в сторону, и, как всегда, когда боится показаться глупой, щурит темно-карие глаза, зная, что от этого их бархатная глубина становится еще прекраснее. А почему она прикусывает губу? Нет, лучше не спрашивать. О чем? неважно Я забыл, с кем говорю. Нет, прошу вас, сказано, ищите и обрящите. Подсыпая в разговор соль богохульства, он надеется поймать, удержать ее, эту золотую голубку, этого рыжего воробья. Он чувствует, что она сейчас спросит, почему он не женат. Нелегкий вопрос. Он сам порой искал на него ответ. Быть может, дело в том, что война — Показывает женщин в неприглядном свете. Цена на них падает, и оказывается, что их можно купить совсем дешево, ночь за плитку шоколада. Да эту цену устанавливают не они, а мужчины. И когда поневоле поймешь это, не спешишь покупать. Но сказать ей это нельзя. Действительно, именно этот вопрос вертелся у нее на языке. Уж не предпочитает ли он нечто другое? Она не доверяет священникам и холеным мужчинам. А он то и другое. Она спрашивает, почему вы здесь? Раньше я ни разу не видела вас на состязаниях. Вы приходили сюда только на общую молитву. Я пришел, — отвечает он, — пасти 40 нечестивых овечек из моей воскресной школы. Не знаю уж отчего, но зимерман в прошлое воскресенье вдруг, как манный, осыпал их билетами на баскетбол. Она смеется. И все-таки, почему? Все, что в ущерб Зиммерману наполняет ее радостью. Почему? Его черные брови красиво изгибаются над круглыми глазами, зрачки при ярком свете кажутся не черными, а крапчатыми, темно-серыми, как будто в хрусталик подмешан порох. Он смотрел в лицо опасности, видел много ужасного, и это волнует веру. Ее грудь мягко вздымается, она с трудом удерживается, чтобы не прижать к ней руки. На ее влажных губах уже дрожит смех, прежде чем он с шутливым возмущением начинает спрашивать. — А что со мной делают? — нарочито сурово говорит он, слегка выкатывая глаза. — Почему женщины в моем приходе? пекут хлебы для церкви раз в месяц и продают их друг другу? Почему городские пьяницы, что ни день, разыгрывают меня по телефону? Почему мои прихожане являются по воскресеньям в модных шляпах слушать, как я рассуждаю о писании? Успех превосходит все ожидания, теплый водоворот ее смеха возносят его к облакам, и он продолжает в том же духе, как некогда безрассудно храбрый и сильный индейц Сиукс в полном наряде танцевал военный танец вокруг знака, предупреждающего о минах. Хотя его вера нерушима и крепка, как металл, она и мертва, как металл. И хотя он может когда угодно взять и взвесить ее, у нее нет рук, чтобы его удержать. И теперь он ее высмеивает. А Вера тоже рада, что вызвала его на этот разговор. Он показывает ей церковь, словно быстро прокручивает старый немой фильм. Пустой дом, куда люди по привычке приходят, раскланиваются и говорят спасибо, словно... Там хозяин, там. Радужные пузырьки поднимаются из ее живота к легким и весело лопаются в горле. Право, только этого она и хочет. Только это и нужно ей от мужчины, чтобы он умел ее рассмешить. В смехе возрождается ее юность, ее невинность. Губы, очерченные вишневой помадой, которая еще не стерлась, раскрываются, давая выход веселью. Блестят десны, на раскрасневшемся лице запечатлено оживление. Это лик горгоны, но только красивый, полный жизни. Мальчик в грубошерстных штанах, который залез на кучу складных стульев и плывет на этом шатком плоту по океану беспокойной толпы, Наклоняется посмотреть, что там еще за шум. Он видит под собой рыжую голову, словно чудовищную оранжевую рыбу, которая, поблескивая, кругами петляет над крашенными деревянными планками. Изнемогая от смеха, Вера откидывается назад. Крапчатые глаза священника туманятся, его четкие губы робко и недоуменно морщится. Он тоже откидывается назад. Стулья сложены неровно, образуя уступ не выше каминной доски, о которой он облакачивается собрав остатки своего капитанского хладнокровия. Так он заслоняет ее толпы. Они словно уединяются. И так часто он... Сраженный вечной раной любви, бросается в твои объятия и, приподнявшись, закинув назад стройную шею кервице, не сводя глаз тебя, богиня, инхеанс инте деа, насыщает любовью жадный взор и впивает дыхание твое. Из поэмы Тита Лукреция Кара «О природе вещей»